Глава 25. Париж, осень 1940 года. Последние два дня Коко не могла ни о чем думать, кроме как об Андре. И вот встреча с адмиралом Канарисом назначена на 9:30 утра. Она не представляла, как пройдет через это. Пока голубой Роллс-Ройс вез их из Денклаги сначала по улице Ревали, потом по улице Бог. Направляясь к Королевскому мосту и бульвару Распай на другом берегу Сены, она сидела на заднем сидении позади шофера и смотрела в окно. Шпац, сидевший рядом с ней, читал ей наставления о том, как она должна вести себя в присутствии адмирала Канариса, как ей следует очаровать его. По его словам, мало кто из французских граждан удоставился такой чести. После этой фразы Коко посмотрела на него, но он явно говорил серьезно. Ты должна сдерживаться, Коко. Что бы ни бурлило у тебя в душе, на встрече ты не должна этого показать. Ты должна убедить адмирала, что он может доверить тебе эту миссию. Коко метнула на него свирепый взгляд. Шпац нахмурился и добавил. Сейчас не время давать волю чувствам. И, разумеется, он был прав. Коко придется спрятать свой гнев и отчаяние, потому что часы тикают, унося минуты жизни Андре. Сколько недель ее сын продержится в лагере? Сколько дней? Сколько часов? Узнав новости, она почти не ела и не спала. Утром, глядя на себя в зеркало, Куку пришла в ужас. Она превратилась в призрак самой себя прежней. Они переехали Сену, и Шпац, наконец, замолчал. «Мы приехали, мадемуазель», — сказал Эван, направляя автомобиль к входу в отель, стоявший на перекрестке широких деловых улиц. В гостинице «Лютеция» жил не только главный шпион Гитлера, но и все сотрудники парижского отделения Абвера и многие другие официальные лица. Немцы полностью реквизировали гостиницу. Денклаги, судя по всему, полагал, что это секрет. Но ничто из того, что немцы делали в Париже, не было тайной для горожан. Два посыльных в вишнево-красной форме с медными пуговицами подошли к ко авто. Коко ступила на тротуар, прищурилась. Она предпочла не обратить внимания на мешки с песком и охрану когда перед ней в янтарной дымке предстало знакомое здание гостиницы в стиле бель Époque с его балконами и арками. Пока Дин Клаги говорил с охраной и вел ее в Лютецию, Коко почти улыбнулась впервые за несколько дней, вспоминая вечер два года назад, до того, как война пришла во Францию. Они сидели в баре Лютеции, Коко, Пикассо, Миссия и Дейзи Фэллоус в блестящем смокинге. Они не думали ни о чем, кроме веселого вечера, и пили холодное шампанское тетенже из подвалов отеля. Разумеется, все записывали насчет Пабла. Играло фортепиано, они смеялись, пели, танцевали. И каково же было всеобщее удивление, когда они наконец заметили, что в окна заглядывает утреннее солнце? Но теперь был сентябрь 1940 года. Ужасное настоящее. Они поднялись по ступеням под навесом. Еще двое служащих отеля поспешили открыть перед ними дверь. Куков вцепилась в руку шпатца. На нее неожиданно навалилась усталость, накопившаяся за прошедшие дни, полные ужаса и ярости из-за мерзкого шантажа и предстоящей сделки. Когда они шли через холл с его великолепным полом из черных и белых плиток, стойкой портье из полированного красного дерева с мраморными колоннами, занавесями из красного бархата, душистыми розами и сверкающими люстрами, у Коко снова закружилась голова. Это был такой знакомый антураж из прошлого, из другой жизни. Она, должно быть, споткнулась, потому что Шпац взял ее под руку. К ним подошел младший офицер, щелкнул каблуками и произнес приветствие «Хайль Гитлер. Шпац отмахнулся от него. Нам назначена аудиенция у адмирала, нетерпеливо сказал он. Дорогу я знаю. Не говоря ни слова, офицер присоединился к ним. В лифте все молчали. Только звуки их шагов нарушали тишину, когда они шли по длинному коридору. Коко сжала зубы. Атмосфера была зловещей. Ближе к концу коридора шпац остановился перед двойными высокими дверями, которые охраняли двое мужчин в серых костюмах. Когда они отсолютовали Денклаги, младший офицер вернулся к лифту. Динклаги повернулся к Коко. Сначала они должны обыскать тебя, дорогая. Она сделала шаг назад, скрестила руки на груди. Я не позволю этим незнакомцам дотрагиваться до меня. Он с улыбкой поднял бровь. Таков протокол. Они просто обхлопают тебя. Идем же, это не займет много времени. Прежде чем она успела произнести хотя бы слово, Денклаги отошел в сторону, и охранники провели Коко в маленькую комнату напротив номера адмирала. Ей пришлось отдать одному из них сумочку и снять жакет. Другой прощупал его, проверил рукава и карманы, пробежался пальцами по швам, затем повесил жакет на спинку стула. Первый охранник повернулся к Коко. -Ко. Другой мужчина открыл ее сумку и начал по одной доставать лежавшие в ней вещи. «Приношу свои извинения, мадемуазель», сказал первый охранник, который проверял ее жакет. Теперь я вынужден попросить вас поднять обе руки над головой. Прошу вас, вот так. Его французский был вполне приличным, но он все же показал, что и как надо сделать. Она подчинилась, наблюдая, как охранник обыскивал ее сумочку. Мужские руки провели по ее телу от подмышек вниз, легко коснулись груди и спустились к талии. Она не доставит им удовольствия и не позволит наслаждаться своим дискомфортом. Руки прошлись по ее талии, палец провел по поясу юбки со знанки спереди и сзади. Охранник продолжал обыск, Коко не громко и не глубоко дышала, стоя неподвижно, пока он не закончил. И ее вернули шпацу. Он с улыбкой подхватил ее под локоть и повел в апартаменты Канариса. Они миновали просторную светлую комнату, в которую выходили несколько закрытых дверей. Повернули налево и вошли в комнату меньшего размера. Хорошенькая молодая женщина с прямыми белокорыми волосами длиной до подбородка подняла на них глаза. Когда она поздоровалась с ними, назвав каждого по фамилии, Коко поняла, что она француженка. «Прошу вас, садитесь» сказала девушка, поднимаясь со своего места. На ней был симпатичный костюм, копия «Шанель», вероятно, из галереи «Алфаэт». «Я сообщу адмиралу Канарису, что вы пришли». Она вернулась через несколько секунд и пригласила их следовать за ней. Куков цепилась в сумочку. Она должна быть осторожной, тщательно выбирать слова, которые отрепетировала, пока была одна. Любой ее выбор будет иметь последствия. Для Коко Шанель не могло быть места для незапланированных слов или действий, пока ее сын не окажется на свободе и на попечении докторов. Когда они вошли, Коко огляделась. По контрасту с замысловатым декором в фойе лютеции, кабинет адмирала выглядел очень сдержанно. Цвета были мягкими и приглушенными. На серо-голубых стенах не висело ничего, кроме официального портрета Адольфа Гитлера. Серый ковер служил контрастным фоном для больших кожаных кресел цвета бургундского вина, стоявших вокруг низкого круглого столика. На письменном столе адмирала был одинокий лист бумаги, на котором он писал. Рядом стояла бронзовая подставка для ручки, а на углу стола расположилась модель корабля. Адмирал посмотрел на них. «Хорошо, что вы пришли». Он аккуратно вложил авторучку в подставку, снял круглые очки в золотой оправе и положил их на стол. «Знакомство с вами, мадемуазель Шанель, — это честь для меня». Канарис встал, обошел стол, оказался с ней лицом к лицу и еле заметно поклонился. Как будто у нее был выбор. Коко наклонила голову и улыбнулась. «Это честь для меня, господин адмирал». Кивнув Динклаге, Канарис указал рукой на кожаные кресла. «Прошу вас». Его голос был негромким, но твердым. «Мы сядем здесь. Чай, кофе?» «Благодарю вас. Чай, пожалуйста». Канарис кивнул секретарше, стоявшей у двери, И они заняли свои места. Усаживаясь, Коко разглядывала его. Глава военной разведки был худым, невысокого роста. Тонкие седые волосы были разделены боковым пробором и касались ушей. Форма сидела на нем свободно и была плохо подогнана по фигуре. Но, несмотря на это, высокий лоб, причесанные седые брови, скульптурные черты лица и сильный подбородок Придавали ему командный вид. Адмирал сел в кресло напротив Коко. Он посмотрел ей прямо в глаза. Это был суровый, прямой взгляд человека, уверенного в своем месте в мире. Казалось, его глаза заглядывают прямо в ее душу. «Я понимаю, мадемуазель, что вы хорошо знакомы с герцогом Вестминстерским. Времени он не терял» она сложила руки на коленях. «Да, мы старинные друзья». Канарис кивнул. «И с премьер-министром Черчиллем? Да, мы познакомились много лет назад в Итенхолле, загородном доме герцога Винсминстерского в Шотландии. Он любил там рыбачить со спиннингом. Куку -ку продолжала улыбаться и ждала, что будет дальше». Канарис назвал еще нескольких друзей Бендера, частых гостей на яхте летящее облако, и проводивших выходные в Итнхоле. Она кивнула. Она знала всех и добавила несколько безобидных слухов, историй из минувших дней. Когда открылась дверь и вошла секретарша с большим подносом, заставленным всем необходимым для чаепития со сверкающим медным чайником в центре, в комнате наступила тишина. Она поставила поднос на низкий столик и выпрямилась, глядя на Канариса. «Пока все, мадемуазель». Девушка кивнула и вышла, плотно закрыв за собой дверь. Наклонившись над столом, Канарис налил всем чай. «Сливки, лимон?» Он посмотрел на Коко. «Лимон, пожалуйста». Канарис положил кружок лимона на блюдце и передал чашку Коко. Она приказала рукам не дрожать, когда брала ее. Денклаги сам взял свою чашку, адмирал взял свою. «Со слов барона фон Динклаги, я знаю, что у вас, мадемуазель Шанель, возникла проблема с вашим деловым партнером. Канарис сел поглубже в кресло, держа чашку с чаем и глядя на Коко. «Я знаю, что ваш партнер — это Пьер Верхаймер, владелец конгломерата парфюмерных компаний». Он отпил глоток чая. «И, разумеется, он — мажоритарный акционер компании, которую вы основали вместе. Общество мадемуазель. Коко держала чашку с блюдцем на коленях. «Да, господин адмирал, но моя главная забота — нет нужды объяснять». Он отмахнулся от ее слов. «Ганс посвятил меня в вашу проблему как с господином Вертхаймером, так и с состоянием здоровья вашего сына». Неожиданно он встретился с ней взглядом. «И самое главное, что сейчас меня беспокоит, это вы». Куко подалась вперед, поставила чашку с блюдцем на столик. «Андрея очень болен, господин адмирал. Ему немедленно нужна медицинская помощь». Канарис повернулся к Денклаге. Мадмуазель Шанель здесь для того, чтобы предложить свою помощь», — сказал Шпац. «Она готова ехать в Мадрид». Адмирал посмотрел на Куко. Вы согласны с тем, что есть почва для взаимной выгоды? Все верно, господин адмирал. Куку -ку казалось, что сердце бьется у нее в горле. Она бросила взгляд на часы. Шли минуты, драгоценные минуты жизни Андре. Как вы уже знаете, состояние моего сына критическое. Он снова повернулся к шпацу. Мадмуазель Шанель пользуется вашим абсолютным доверием, не так ли?» «Да, господин адмирал». Канарис перевел взгляд на пустую стену за спиной Коко. Его лицо ничего не выражало. Затем, поставив чашку на столик, он положил руки на подлокотники. Его взгляд переместился на Коко, на губах заиграла тонкая улыбка. Некое предупреждение. Наподобие неясного зеленого отсвета позади грозовой тучи, предвещающего надвигающуюся бурю. На ваше имя будет забронирован номер в отеле Риц в Мадриде. Вы должны чувствовать себя как дома. В этой поездке вас будут сопровождать, мадемуазель. Вашему компаньону вы будете докладывать каждый день. Полагаю, вы знакомы с господином Де Вафреланом. Да. Для всех остальных целью вашей поездки будет продвижение продаж ваших духов в Испании. Вы скажете, что рынок для духов во Франции сократился, особенно за пределами Парижа. Так как Испания — это нейтральная страна, вы изучаете возможности для ведения бизнеса в ней. Вы хотите продвигать ваш бизнес в Мадриде и будете предпринимать обычные для владельцев в такой ситуации шаги. Хорошо. Мы ожидаем, что вы откроете для нас некоторые двери. Вы свяжетесь с британским посольством и вашими знакомыми в городе, особенно с теми, кому прислушивается ваш друг, британский премьер-министр Черчилль. К тому же вы будете вращаться в высших кругах Испании и среди испанской знати. Адмирал мгновение изучал ее. Коко кивнула, молясь, чтобы он не переоценил ее светские связи. Она же не королевская особа. И хотя много лет дружба с Черчиллем делала ее вхожей в разные дома, правда заключалась в том что он был, по сути, другом Вестминстера, Но ради Андре она улыбнулась Канарису и ответила. «Разумеется. Также мы хотим, чтобы вы познакомились с людьми из окружения генерала Франка. Говоря это, адмирал не шевелился и не моргал. Вы должны погрузиться в светскую жизнь Мадрида, чтобы мы достигли наших целей». Она постаралась скрыть растущее нетерпение. «И что я получу взамен?» «Я еще не закончил, мадемуазель». Коко вспыхнула. «Я только что описал то, что будут видеть и слышать другие». Канарис помолчал немного. Взял чашку, отпил. «С нашей точки зрения у вашей миссии в пользу Рейха две цели». Во-первых, Германия ищет союзы с Испанией. Германия хочет, чтобы Испания объединила силы с Фатерляндом. Вы найдете для нас в Испании людей с политическим или общественным влиянием, которые сочувствуют нашему делу. Чтобы на них можно было рассчитывать, если нужно будет убедить генерала Франка стать союзником Германии в войне. После паузы он добавил. И, разумеется, вы идентифицируете для нас тех, кто этого не хочет. Откинувшись на спинку кресла, он скрестил руки на груди. У вас уже есть вопросы? Вам нужны только фамилии? Фамилии всех, с кем вы познакомились или поговорили. И тех, кто может нам помочь, как и тех, кто настроен против нас. Нам нужны детали разговоров с датами и временем. Также нужно будет докладывать об озвученных проблемах, личных или иных. Что этих людей привлекает, что им нравится и не нравится, их страсти. Все, что покажется вам необычным, или то, что, по вашему мнению, сможет помочь нашему анализу. Адмирал перевел взгляд на Шпатца. Ганс даст вам более подробные инструкции. В общем и целом докладывайте обо всем, с чем вы столкнетесь, если это может быть полезным для будущих отношений Франка с Фюрером или Германией. Она кивнула: Я понимаю. Шпац посмотрел на нее: Ты будешь записывать информацию, Коко листы с записями ты должна будешь отдавать нашему контакту каждый вечер. Никаких копий. Об этом мы еще раз поговорим позднее. Куку повернулась к адмиралу, что она получит взамен? Далее, во всех светских ситуациях ужин званый вечер, чай, любое светское собрание, Вы будете постоянно и публично поддерживать идеи и возможность перемирия и в дальнейшем союза между Великобританией и Германией». Куков вздрогнула при этих словах. Ходили слухи, что фюрер собирается захватить Англию. Но адмирал все же говорит о перемирии? «Проговаривайте это. Ваше имя и репутация придадут вес вашему мнению, мадемуазель». Задача в том, чтобы эти слова достигли ушей вашего друга Уинстона Черчилля. Докладывайте все подробности каждого разговора на тему возможного перемирия между Англией и Германией, переговоров об окончании войны. Адмирал не сводил с нее глаз. Когда вы говорите о перемирии, вы имеете в виду переговоры о мире? В конце концов, это не так плохо. В этом не будет никакого предательства Франции. В ее голосе послышалась надежда. Адмирал кротко посмотрел на нее. Вы будете проверять реакцию и докладывать об этом. И да, речь идет о мире, но о сепаратном мире. Что вы имеете в виду под словом сепаратный? Вы должны четко себе это уяснить. В перемирии не будут включены другие страны. Война между Великобританией и Германией прекратится. Немцы и британцы вместе, как союзники, станут бороться против русской агрессии в Европе. Но что будет с Францией? Канарис нахмурился. Франция — это часть Германии, и таковой останется» как и другие оккупированные территории. Вот оно, предательство. Вот она, измена. Ее вынуждали продвигать мир между Англией и Германией, но мира для Франции не будет. После перемирия страна останется под немецким сапогом. «Я удивлен, что это шокирует вас, мадемуазель». Адмирал посмотрел на шпатца. Мне сообщили, что ваша жизнь практически не изменилась после оккупации. Как и говорил Бой, у каждого выбора есть последствия. Он оставляет отметину навечно. Выбирай самое дорогое для себя и за него отдавай все, что у тебя есть. Андре. Коко навесила на лицо улыбку. Все верно, господин адмирал. «Я сделаю так, как вы говорите». Канарис сложил пальцы вместе и прижал их к губам. «Хорошо, очень хорошо. Как скажете». «И ваша помощь будет вознаграждена, мадемуазель». Он повернулся к шпацу. «Переговорите об этом деле с Шелленбергом и, при необходимости, с Гейдрихом, пока мадемуазель Шанель не уехала». «Сделайте это как можно быстрее». «Я сделаю это немедленно. Мне нужен полный отчет. У Коко бешено стучало сердце. «А мой сын? Могу я увидеться с сыном до отъезда?» «Боюсь, это невозможно». «Когда он получит помощь?» Коко ломала руки. «Ему требуется срочная медицинская помощь. Андре должен немедленно встретиться с врачом». Ко-ко, предупреждение в голосе Денклаги остановило поток ее слов. Она переводила взгляд со шпаца на адмирала. Голос Канариса прозвучал удивительно по-доброму: Когда вы вернетесь, если все пройдет хорошо, вашего сына отпустят и немедленно доставят в Париж в госпиталь по вашему выбору. Она не сумела удержаться. Прежде чем я уеду, Я должна знать, что ему ничего не угрожает. Мне понятна материнская любовь. Лицо адмирала стало суровым. Я направлю врача к вашему сыну. Его поек будет увеличен. Мы постараемся держать его в тепле и комфорте, насколько это возможно в сложившейся ситуации. Но до вашего возвращения он останется военнопленным. Дверь кабинета открылась, вошла секретарша. Ваша следующая встреча начнется через пять минут, господин адмирал. Канарис посмотрел на нее и поднял руку. Хорошо, спасибо. Повернувшись к Коко, он состроил опечаленную гримасу. Сожалею, мадемуазель Шанель, но мое время мне не принадлежит. Мне бы хотелось иметь возможность поговорить с вами дольше. Дин Клаги встал одновременно с адмиралом. Коко, ощущая слабость, последовала их примеру. «Ганс», — сказал Канарис, — «проследите, чтобы мадемуазель Шанель все прочла и подписала перед уходом. Слушаюсь, господин адмирал». Канарис проводил Коко до двери. Шпац шел следом. «Кстати, мадемуазель». «Когда вы вернетесь, мы попросим кого-нибудь посмотреть дело вашей компании и решить вашу проблему с бизнесом». Открывая перед ней дверь и отступая в сторону, он с улыбкой добавил. «В конце концов, мы не можем допустить, чтобы производство ваших замечательных духов перевезли в Америку». Когда часом позже Коко выходила из отеля Лютец. Подписав множество документов, она уже была агентом Абвера Ф-7124. Псевдоним Вестминстер.